Второй нож Сергей добыл себе сам, и не просто нож, настоящий немецкий штык, как он потом узнал, от винтовки Маузер 98. Правда без ножен. Начался осенний забой свиней. Говоруши уже почти исполнилось 15. Отец послал его за самогоном к деду Тимофеевичу. За открытыми Настьеш воротами был виден мотоциклист с коляской. Рядом прислонённый к забору носом вверх стоял одноместный резиновый лодка. Старик сидел на лавочке за дощатым столом, перебирая разные хабурчебуры с сарая, видно, наводил порядок к зиме. Между разложенных перед ним рыболовных принадлежностей блесен грузил, мотков лески и крючков в коробках из-под Монпассия, инструментов, напильников, стамесок, ножниц для металла, разобранного трансформатора, выключателей и прочей неинтересной рухляди, был воткнут штык-нож. Солнечные лучи играли на не потерявшем блеск стальном клинке, деревянные накладки рукояти казались совершенно новыми. Сергей как заворожённый рассматривал оружие, забыв о цели своего прихода. "Тебе чего?" скрипучим голосом спросил Тимофеевич. "Обувку починить надо". "Да нет, отец за самогоном прислал", вышел из транса Гаврош. "Сейчас принесу". Старик кряхтя поднялся и направился в летнюю кухню. Самогон в селе гнали многие, но у Тимофеевича получалось лучше всех. Говорили, что он использует отборное зерно и соблюдает все правила перегонки, безжалостно выливая насыщенный севух и голову и хвост полученного продукта. И действительно, вынесенная литровая бутылка была наполнена не мутной белёсой, а прозрачной, как родниковая вода жидкостью. Расплатившись гроши отнёс Самогон домой, где уже пахло жареным мясом, и отец с дядей Вовой в нетерпении не ожидали главного компонента предстоящего застолья. Сергея они встретили одобрительными бозгласами. Садись с нами, племяш, босовито загудел дядя Вова. Тебе уже тоже можно рюмку выпить. Можно, сынок, можно, поддержал его отец. Да уж можно и на забое тебя попробовать. Спасибо, я есть не хочу. Поставил бутылку на стол, Гаврош выскочил обратно на улицу и побежал к дому Тимофеевича. Там он принялся прогуливаться взад-вперёд, игрался с со скучающими собаками, а сам внимательно следил за стариком. Когда тот закончил работы и стал раскладывать всё по коробкам, Сергей стал особенно внимательным и увидел главное: штык Тимофеевич сунул в брезентовую сумку, а сумку занёс в сарай. После этого подросток утратил интерес к прогулке и собакам и медленно направился к дому. Ночью он осторожно, чтобы не разбудить родителей, оделся и, прихватив фонарик, выскользнул на улицу. Было тихо, лишь кое-где лениво лаяли собаки. Хорошо, что у Тимофеевича собаки не было. В домах свет уже не горел, в селе рано ложились и с рассветом вставали. Сергей постоял во дворе, подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Ждать пришлось недолго. Небо было ясным, и лунного света хватало, чтобы идти по хорошо знакомой дороге. Добравшись до нужного дома, Гаврош присел у забора и через щель между штакетниками стал наблюдать. Единственная лампочка над входом освещала небольшой мощёный пластушкой пятачок у ворот и ступеньки крыльца, остальное утонуло в непроглядной темноте. Окна тоже были тёмными, значит, все спали, как и положено. Он поднялся, обошёл квартал и подошёл к двору Тимофееча с тыльной стороны. Горож без ошибочно отыскал его по заранее примеченному ориентиру высокой антенне в виде круглой паутины, закреплённой на тонкой металлической трубе с растяжками. Сергей перелез через забор и оказался в зарослях малины. С трудом сдерживаясь, чтобы не расчихаться от поднятой пыли, осторожно раздвигая колючие стебли, он выбрался на обширный огород и, пригнувшись, пробежал к сараю. Присел, прислушался. Тихо. Правда, сердце непривычно колотилось, но кроме него этого никто не слышал. Никитос говорил, что это нормально, на первом деле всегда очкуешь. Дело это преступление. Неужели он сейчас совершает своё первое преступление? Да нет. Это же ерунда, как в чужой сад за яблоками забраться. Замка на сарае не было. Сергей осторожно потянул за ручку, дверь поддалась. Почти бесшумно он юркнул внутрь. Здесь было темно, пахло машинным маслом и керосином. Он включил фонарик. На полках был аккуратно разложен всякий хлам, который Тимофеевич, очевидно, считал полезным и очень нужным в хозяйстве. Круг света лихорадочно шарил вокруг. Казалось, что минуты превратились в часы, и сердце колотилось все сильнее. Наконец, справа от двери Гаврош увидел разобранные на секции аккуратно связанные между собой бамбуковые удочки. На полу рядом с ними стояла брезентовая рыбацкая сумка. Та самая. С замиранием сердца Гаврош сунул руку внутрь. И чуть не закричал, уколовшийся крючок, но в следующую секунду забыл о боли. Тор, ради чего он сюда пришёл, было зажат в руке. Выскочив из сарая-габож, бросился туда, откуда пришёл. Он пронёсся по огороду, продался сквозь малиник, легко перемахнул через забор, чтобы запутать следы, он сделал большой крюк, отдышался и вернулся домой. На другой день он в школу не пошёл. Опасливо походил по следу. Не ищут ли его милиционеры с собаками? Не снимают ли отпечатки пальцев с двери сарая? Не расспрашивают ли жители, что подозрительного видели или слышали минувшей ночью? Но ничего подобного в Яблоневке не происходило. Обычная повседневная мутная скука. Даже сам дед Трофимоч, ничуть не обеспокоенный, таскал в погреб банки с соленьями. Сергей понял, что Тимофеевич спрятал штык до следующего лета, а значит, обнаружит пропажу нескоро. Успокойный, он отправился на речку и, спрятавшись за кустами, рассмотрел свою добычу. Штык был длинный и тяжелый. На блестящем клинке ни пятнышка ржавчины, желоба к кровостоке с двух сторон и явно выраженные спуски к лезвию придавали ему вид изделия ручной работы, над которым долго трудился опытный кузнец. Он попробовал на ногте. Лезвие было острым. Только кнопка замка не нажималась, ну, да можно отмочить в керосине, к тому же Гаврош не собирался пристегивать штык-нож к винтовке, тем более что Маузера у него не было. Налюбовавшись новым приобретением, он побежал домой. Отец с Шурином, надев фартуки, готовились к забою. «Уроки отменили, физик заболел», — сообщил Сергей. «А можно сегодня я забью?» «Хочешь, попробуй», — улыбнулся отец. «Когда-то надо ведь начинать». А у меня инструмент есть, Сергей гордо достал штык и покрутил над головой, как лихой кавалерист крутит шашки в атаке. Ничего себе, где взял? Выспорил. У Сашки Колочева из Ореховки. А на что спорили? Подозрительно прищурился дядя Бова. Кто кого на руках передавит? Он же на год старше и выше, а я его сразу уложил. Молодец, у тебя руки крепкие, похвалил отец. И везучий, хмыкнул дядька. — Я таких хороших вещей никогда не выспаривал. Только знаешь что? — Я эту штуку где-то видел. — Не, не знаю. — Ну ладно. Пойди, выбери себе подходящего. Сергей зашел в загон, осмотрел с десяток свиней, предназначенных для заклания этой осенью. Они чувствовали свою судьбу и вели себя не так, как обычно. Испуганно скучились в углу, жались друг к другу и жалобно смотрели на вошедшего. И в этот миг Гаврош испытал неведомое ранее чувство абсолютной власти над другим живым существом. От него зависит, кому жить, а кому умереть. Он может выбрать вот этого черноухого борова с жесткой щетиной, или вот этого дородного хряка, или вот эту нервно похрюкивающую свинью. От его выбора зависит, кто умрет прямо сейчас — А кто завтра или послезавтра? Вроде и разница небольшая, но не для тех, чья жизнь подходит к концу. Для них день или два это целая вечность. И он, Сергей Гаврин, хозяин всего, и этой вечности, и этих десяти жизней. Он выбрал Черноухова Борова, скорее всего, потому что тот находился с краю, а пробиться к толстому хряку в центр плотно сбившегося обречённого стада было весьма проблематично. Ухватив черноухого за ногу, Сергей потащил его к выходу. Тот визжало и отчаянно вырывался. Пришла мысль, что если бы все свини не одновременно бросились, то сбили бы его с ног и могли затоптать, а потом и сожрать. Но невыбранные счастливчики не собирались ни на кого бросаться. Они успокоились, и, как обычно, разбрелись по загону, толклись у пустой кормушки, рыли землю, надеясь откопать жёлчь или картофельную шелуху. На визжащего и упирающегося собрата они никакого внимания не обращали. Его судьба никого не интересовала. Вот и у людей так, подоспевши отец к ивну на безразличных свиней. Каждый только за свою шкуру дрожит. Вдвоём они всё-таки вытащили сопротивляющегося Борова из загона, тут вмешался дядя Вова. Мужике прокинули жерту на спину, снаровисто привязали верёвки к левой передней ноге и правой задней, растянули. Теперь Боров не мог вырваться, только дёргался и отчаянно визжал. Грудь и живот беззащитно билели. А ещё рукой вот здесь показал отец. Почувствуешь, где сердце колотится, туда и бей. Сергей положил ладонь на тёплую лихорадочно вздымающуюся грудь Борова. Есть, нашёл. Давай. Только стань с этой стороны, чтобы нож плоско между рёбер прошёл. Габрош выполнил указание, нацелил штык туда, где бешено колотилось сердце, и ударил. Даже через чур сильно клинок легко вошёл в тело, провалившись по самой рукоятку, что-то горячее брызнуло в лицо. Боров захрипел, забился, но дёрнувшись несколько раз затих. "Теперь перехвати его горло", сказал дядя Вова, подставляя большую эмалированную миску. Габрош и штык снова легко справились с заданием. Тяжёлый и резкий запах крови ударил Сергею в голову. Он почувствовал, как силы животного переходят к нему и распирают его изнутри. Примерно такое чувство он испытывал в климовке после вина и драки. Только сейчас оно было сильнее и острее. Отец зачерпнул полкружки крови, протянул: "Пей, никогда болеть не будешь". Сергей выпил тёплую вязкую жидкость до дна. "Молодец", похвалил отец, вытирая окровавленные руки о передник. «Вот и вырос мне помощник. Давай я еще заколю». Взрослые рассмеялись. «Погодь, надо с этим управиться. Осмолить, разделать и все такое. Завтра мать на базар повезет, а мы следующего отработаем. Иди умойся». Вечером, как обычно, сели за стол. Отец с матерью, ее сестра, дородная и громогласная тетя Галина и дядя Вова. Только на этот раз пригласили и Сергея, как равного. Ели жареную свинину, пили самогон, и ему тоже налили полстакана. Хмель сразу ударил в голову. — Слышь, пап, а зачем кровостоки делать? — спросил подросток. По ним все равно кровь не стекает. Отец только плечами пожал, разливая по стаканам огненную жидкость. На этот раз сыну только на донышко плеснул для приличия. — Никакие это не кровостоки, — снисходительно объяснил дядя Вова. — Это долы. Их делают, чтобы клинок легче был. А как же кузнец их так выковал? Да какой кузнец? Это же конвейер, штамповка, фрезеровка, заточка. Разве вручную сотни тысяч таких железок накуёшь? А откуда ты это всё знаешь? недоверчиво спросил Сергей. Все его сверстники были уверены, на кровостоке нужны, чтобы кровь стекала. Вова распрямился, выставив грудь колесом. Я же в десанте служил, там всему научили. Я один могу против пяти мужиков драться и уложу всех рядком. Сергей вздохнул. Степан Федорович не попал в армию по здоровью, и тут его Вова Комаров как бы обогнал, а такие вещи отец воспринимал болезненно и всегда любил подчеркнуть, что может выпить не меньше Шурина, хотя тот и весил в полтора раза больше. Наконец мясо было съедено, самогон выпит. Сергей сам лел и прикорнул в углу на диване. Отец и дядя Вова громко орали песни и не давали спать. Он то и дело выныривал из зыбкого забытия. Завтра Вера в климовку мясо повезёт. Галина пусть колбасой да салом займётся. Как сквозь вату доносились слова отца. А мы забой сделаем и тоже к ней подсоединимся. Своешь, Степан. А может лучше мы с Галиной на базар поедем, спросил дядя Вова. Ты с мальцом и без меня управишься, а Вера колбасу крутить будет. Не, свояк, это без вариантов, мотал головой отец. Не доверяешь? Думаешь, я деньги за жильё? с обидой в голосе начал дядя Вова. Так же так, мы же родня. Если б не доверял, ты бы тут не сидел, отрезал отец. А где мы сидим? Во дворце у министра или генерала, с ворливым вмешал тётя Галя. Сергей считал, что она похожа на хорошо откормленную хрюшку, но вслух этого не говорил, чтобы не получить нагоняй от матери. Хотя отец тоже недолюбливал своячницу. Можно подумать, он нам одолжение делает. Мы тут спину гнём с утра до вечера, а он ещё царя из себя строит. — Ну зачем ты так, Галя? — подала голос мать. — Мы же вам платим. — Платят наемным рабочим. А у нас, выходит, семейное дело, мы доход должны поровну делить, — не успокаивалась Галина. Лицо ее то ли от самогона, то ли от гнева стало пунцовым, и сейчас она была еще больше, похожа на хрюшку, причем настоятельно требующую забоя. А ведь правда Степан снова вступил дяде Вова. — Давай по-семейному. Работаем вместе, и заработок общий. Хорошо придумали, молодцы, скривился отец. Кредит мы сами взяли, с поросятами, когда они болели и дохли, сами ломались, а когда стало налаживаться, то давайте пополам делить, а вот тебе. Он свернул дулю и сунул свой купрямо под нос. Тот взревел и бросился на родственника, опрокинул его с табурета и занёс огромный кулак. Но Степан увернулся, вскочил, отпрыгнул к печке и схватил кочергу. Ну иди сюда, десантник Кренов, я тебе башку раскрою, страшно заревел он. Женщины бросились между ними, растащили по углам. Постепенно накал страстей угас, выпили мировую, а Сергей провалился в тяжёлый сон. Всю ночь за ним гонялся черноухий боров, хищно щёлкая огромными, как у волка, зубами. На другой день Гаврош встал с тяжёлой головой и в школу не пошёл. Его мутило. Дядя Вова тоже после вчерашнего был никакой. Следующую свинью они забили с отцом. Тот показал, как лучше это делать: левой рукой нащупать колотящееся в ужасе сердце, представить между пальцами нож и надавить. Действительно, так и оказалось ловчее. Правда, у Сергея вышло не очень гладко. Без замаха вогнать клинок было трудно, пришлось навалиться всем телом и перепачкаться, но отец сказал, что навык придёт быстро.